истине я задавал странные вопросы. Старушка схватила бутылку угад в кладовке. По всей вероятности, вода в бутылке не была отравленной. Я спустился на кухню. В кофейнике еще оставалось немного кофе. Я заставил выпить себя полчашки кофе, холодного, без сахара. Думаю, что почувствовал бы себя счастливым. Если бы не свело желудок, и комната пошла бы кругом. Но и кофе был безвредным. Может быть, Малей ошибался? Я перебрал все доводы, чтобы появилась возможность усомниться в диагнозе. Я заглянул даже в научный трактат по токсикологии. К чему отрицать? У Гелиан все признаки отравления мышьяком. Это бесспорно. У меня не было выбора. Мне нужно было охранять ее день и ночь, контролировать все, что она подносит к рту. Если мне не удастся помешать, я вернусь к Мериаму. Приму ее условия, буду умолять ее, но спасу ее, завтра в воскресенье. С понедельника я дам объявление в газету, чтобы предупредить моих клиентов. Я лег рядом с уснувшей Лиан и несколько часов подряд переживал все тоже. Разжалобить меня? Как? Она с первого взгляда определит, что у меня нет намерения с ней ехать, а если... Вопреки всему, я притворю, что разделяю ее планы, если заявлю, что передумал, если расскажу о своих приготовлениях, не строить иллюзий. Я ожидаю, что когда она будет далеко, то не сможет ничего предпринять против Алиан. Но если она опасна в 15 километрах, то почему она будет менее опасна в 1500, в 3000 километрах? Я читал... В журналах, что один знаменитый велогонщик умер в Европе в результате таинственной болезни, которую на него наслали негры в Африке, отомстившие ему таким образом, заранесенные им оскорбления. Не тот ли это случай? Да, но пресса, вероятно, немного приукрасила. Может, это сон. Я проснулся и отключился. На заре пришел в себя еще один день в тревоге. И будут еще дни... И ночи, и другие пробуждения я проклинал мирям всеми силами. Том склебся в дверь на крыльце. Я пошел ему открывать. Начиналось воскресенье. Наступило необычное умиротворение. Элиан поправлялся. Боли в области живота прошли. Осталось сильное утомление, некое ослабление воли, как если бы Элиан отказывался выздоравливать. Я напрасно разговаривал с ней, суетился, как принято у постели больного. Она не реагировала. У нее не хватало духу даже улыбнуться. Однако она следила взглядом за мной, за моими жестами. Я чувствовал, что она боится. Я напугал ее своими вопросами. Когда пришел Малле, я рассказал ему про свои страхи и попросил успокоить Элиан. Он нашел тонкий подход Весело пообещав, что через два дня она будет на ногах, посоветовал несколько недель сидеть на диете, поскольку пищевое отравление может иметь неприятные последствия. Ильян с удовлетворением узнала о причинах болезни. Тут же Прималево пила чашку чая и съела сухарь. Чай я заваривал сам, а сухарь вытащил из пакета, который я открыл в комнате. Больше беспокоиться не стоит. — сказал Малле, спускаясь. — Все как нельзя лучше. Некоторая вялость, как я заметил. Она хандрит. Не думаю, у нее уравновешенный характер. Он не спросил, нашел ли я, чем она отравилась. А я сам не стал затрагивать этот вопрос. Еще минуту мы поболтали у дороги. Малле обещал сходить завтра в аптеку и о результатах анализа сообщить по телефону. Если результат отрицательный, значит, я оплажал... «С каждым случается, с вами тоже, как я понимаю, тогда сделаем рентген. За всем этим может казаться язва. Славный Малле». Эта история с мышьяком занимала его больше, нежели он хотел в этом признаться. Слово «мышьяк» звучит жутковато, от него веет могилой. Я знал, чьей, и не сердился на Малле за то, что он склонен предполагать язву. Я ел и пил то же, что и релян, и со мной ничего не случилось». Если последуют другие приступы, к каким выводам придет Маля? И тут я оценил масштаб и хитрость козней Миям. Она не только мстила сопернице, но она и меня ставила в невыносимое положение. Она выигрыша при любом исходе. Если Элиан заболевает серьезно, чтобы не сказать больше, меня ждали немыслимые трудности. Со мной все было кончено. Мне приходилось сражаться не только за Элиан, но и за себя. Чем не отступни меня преследовала эта мысль, тем неизбежней казалась катастрофа.